ч е л о в е к а только ты с т а е ш ь ты никогда больше не общаешься с в о е й з а в в о л з к е в а р т и р а а Судья привык к р е с т о а н н о й еде. — м е сходим в о з п р о с и л я. Он и в а л на п о в о к Мы с судьей вместе уже с лет. Я купил его у заводчика полицейских собак, но тренировали его специально для меня. А что касается имени, то к а к т бы в р е м е н и командовать судьей. Сад сценарий к ф и л ь м накачиваясь в кофе. Мы с у д ь б обычно заходили с д а с а д и с ь за и н и тот же столик в дальнем конце, заказывали н эспрессо и ваших в н ы х к р у с с и бессовестно з а и г р ы в л е т о ц и а т с е й н а за нашим с т о л Thank <laughs> you. Она научила, начал если в о б щ м е л ч а л потом. а и если, е с л т е р л и е с и е с л если, е с л если, е с л если, е с и если, если, если, е с л если, е и если, е и если, если, если, если, если, если, если, т с л и а с л и если, если, если, если, если, если, если, е с если, если, если, если, если, если, если, если, е с л если, если, если, если, если, с л и если, если, если, если, е е с е с если, если, е и е если, е л и е с и если, е